Скорая помощь, если у ребенка началась эмоциональная буря. Предложите ребенку выбор, другую возможную в данный момент деятельность. Задайте неожиданный вопрос. Отреагируйте неожиданным для ребенка образом. Пошутите, повторите действия ребенка и так далее. Не приказывайте, а просите, но не заискивайте. Выслушайте то, что хочет сказать ребенок. В противном случае он вас тоже не услышит. Оставьте ребенка в комнате одного, если это безопасно для его здоровья. Не настаивайте на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес извинения. Не читайте нотации, ребенок все равно их не слышит. Заключите с подростком формальный договор-контракт, в котором вы можете закрепить за ним определенные обязанности и назначить за них поощрение. Для того, чтобы научить ребенка хорошим манерам и приемлемому поведению, в семье необходимо разработать систему поощрений. Все поощрения, которые обычно используют в работе с гиперактивными детьми, можно разделить на две группы — одномоментные и кумулятивные. К одномоментным поощрениям относятся те, которые друг с другом не связаны. Они могут быть использованы один раз или несколько, но без определенной системы. Их можно разделить на весомые и легкие. Весомые — это, например, деньги, любимые продукты питания, особые привилегии и так далее. К легким относятся похвала, одобрение и прочее. Кумулятивные — это те, которые действуют на протяжении длительного периода времени. Здесь действует накопительный принцип. Например, ребенок каждый раз получает жетон за хорошее поведение и может потом на что-то обменять накопленные жетоны. Если одномоментные поощрения использовать слишком часто, ребенок привыкает к ним и теряет интерес или напротив привыкает настолько что отказывается что либо делать если родители не обещают ему вознаграждение например деньги поэтому на регулярной основе лучше использовать кумулятивные поощрения отношения с другими детьми в семье в главе когда в семье ребенок сдвг мы уже говорили о том что братьям и сестрам ребенка с СДВГ приходится непросто. Им зачастую не нравится то, что родители позволяют ребенку с СДВГ больше, чем им самим. Им может быть неудобно и стыдно за поведение младшего брата или сестры с СДВГ в общественном месте, и особенно в школе, если они ходят в одну и ту же. Все это налагает на старшего сиблинга особую ответственность и иногда вызывает протест, причем совершенно справедливый. Ребенок, пусть даже и старшеклассник, не обязан выполнять контролирующие функции родителей. Именно поэтому так важно разговаривать с детьми, объяснять им границы возможной помощи брату или сестре с СДВГ, рассказывать, как противостоять давлению окружающих. То, что родителям неизбежно приходится проводить много времени с ребенком с СДВГ, не означает, что остальные дети в семье должны быть лишены их внимания и заботы. Маме с папой обязательно надо находить время, чтобы посидеть, поговорить с каждым ребенком отдельно, не отвлекаясь даже на самые неотложные дела и звонки. Другие дети должны быть уверены, что они нужны, что их любят. Просто обстоятельства не позволяют родителям уделять им больше времени. Чтобы успевать проводить время со всеми, можно разделиться. Например, папа делает уроки с СДВГ ребенком, а мама в это время... Играет или общается с его братом или сестрой. Очень важно продолжать это делать даже в ущерб домашним и другим делам. В противном случае, дефицит внимания и общения в детстве перерастет в отстраненность и конфликты, когда дети станут подростками. Михаил Лобковский: Как я уже говорил, ребенок с СДВГ прекрасно делает то, что хочет сам, и что не требует от него волевых усилий, зная это, Родитель может найти ту самую мотивацию, которая будет сына или дочь стимулировать, чтобы они делали что-то не из-под палки, потому что их заставляют, а потому что им самим интересно и хочется. Возьмем двух детей с СДВГ. Один обожает технику, может часами собирать и разбирать конструкторы, а другой, предположим, любит читать. Для первого не проблема что-то смастерить, даже довольно сложное. А вот сконцентрироваться и прочитать два абзаца текста ему трудно а для второго — наоборот. Исходя из этого, ищите, во-первых, ту деятельность, которая будет даваться ребенку без усилий, а во-вторых, те поощрения, которые будут его мотивировать. Поощрение в виде игры на компьютере тоже вполне подходит, хотя моя позиция по этому вопросу более жесткая. Ребенок может пользоваться гаджетами полтора часа в будние дни и четыре часа в выходные, включая уроки и домашние задания. Если не будете этот процесс никак регламентировать, то потом не удивляйтесь, что чада из смартфона не вылезает и больше ничего не хочет. Еще несколько правил, которых стоит придерживаться. Если гиперактивный ребенок нанес ущерб брату или сестре, сломал игрушку, порвал книгу и так далее, он может возместить его из своих карманных денег, если они у него есть. Чтобы впредь этого избежать, Можно ограничить доступ ребенка с СДВГ на территорию сиблингов. Например, закрывать их комнату или ящик с личными вещами на ключ. Важно строго запрещать ребенку мешать брату или сестре выполнять домашние задания. Это поможет сиблингам почувствовать себя любимыми, нужными и важными. Метод «четыре раза похвалить, один раз поругать». Формирование позитивной модели отношения к ребенку То, к чему, безусловно, стоит стремиться родителям детей с СДВГ. Психологические особенности гиперактивных детей таковы, что порог чувствительности к отрицательным стимулам у них очень низок, поэтому они невосприимчивы к выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую похвалу. Вы можете повысить самоуважение ребенка, заручившись его помощью в разных ситуациях. Попросить его найти определенные продукты в супермаркете или исполнить роль штурмана в дороге. Для подростка можно найти какую-нибудь необременительную, но интересную работу. Например, подыскать что-нибудь в интернете. Желательно, чтобы похвала носила как вербальный, так и невербальный характер. То есть не просто похвалите ребенка, но и обнимите его, поцелуйте, погладьте по голове. Важно не ругать ребенка за каждое проявление нежелательного поведения, а способствовать формированию желательного. Специалисты считают, что если использовать позитивный подход, можно сократить проблемы с поведением наполовину. При этом сами родители часто думают так. «Мой ребенок так ведет себя намеренно, потому что не любит, не уважает меня. У моего ребенка плохой характер, его ничто не изменит. Из моего ребенка ничего хорошего не вырастет. Мой ребенок хуже всех. Мой ребенок – причина всех семейных проблем». Я плохая мама, плохой папа. Я виноват в том, виновата в том, что мой ребенок так себя ведет. Мой муж, жена, учителя виноваты в плохом поведении ребенка. Я или мы ничего не можем изменить. В случае выявления у родителей подобных мыслей психотерапевт помогает прийти к альтернативной, более позитивной оценке ситуации. Важно отслеживать свои желания, похвалить или поругать ребенка, записывая свои реакции. Цель — выйти на уровень «поругать», «похвалить» в соотношении 1 к четырем. И, конечно, не стоит сравнивать ребенка с собой в детском возрасте, с другими детьми или известными личностями, особенно если сравнение это не в его пользу. «Я в твои годы уже вагоны разгружал», «Моцарт в твои годы», Вот еще несколько идей о том, как сменить негативный подход на позитивный. Оценка ребенка. Негативный подход. Оценка личности ребенка. Ты всегда ведешь себя плохо. Позитивный подход. Оценка конкретных проступков. Учительница сказала, что ты болтал во время урока. Обобщение. Негативный подход. Ты всегда плохо делаешь домашние задания. Позитивный подход. Конкретизация. Сегодня ты сделал домашнее задание хуже, чем обычно. Негативный подход – негативное сравнение. Ты худший ученик в классе. Позитивный подход – позитивное сравнение с ребенком в прошлом. Ты научился решать эти сложные примеры. Другая крайность по отношению к гиперактивным детям – вседозволенность. Поэтому родители должны объяснять ребенку правила поведения. Рассел Баркли рекомендует формулировать инструкции и указания для детей с СДВГ четко, ясно, кратко и наглядно. Михаил Лобковский. Дорогие родители, запомните несколько простых вещей. Первое. Самого ребенка обсуждать или оценивать нельзя. Можно оценивать только его действия. Ребенок всегда хороший по умолчанию. А вот поступать он, конечно, может по-разному. Второе. Сравнивать сына или дочь с другими тоже нельзя. Как минимум, потому что вы сравниваете ребенка с ДВГ со среднестатистическим здоровым сверстником, а это, согласитесь, негуманно и несправедливо. Третье. Не надо фиксироваться самим и фиксировать ребенка на его проблемах, связанных с диагнозом. Старайтесь концентрироваться на позитиве, потому что, когда вы постоянно тычете ребенка в то, что он плохо себя вел, плохо сделал домашнее задание, это все равно ничего не меняет, только сказывается на самооценке ребенка и портит ваши с ним отношения. Как сделать жизнь проще? Рассел Баркли называет организацию жизни для ребенка с СДВГ созданием протезной среды. Если у человека нет зубов, можно изготовить зубные протезы или импланты, с помощью которых он сможет жевать. также и с гиперактивным ребенком. Ему нужна помощь, чтобы управлять собой и справляться с жизнью. И здесь многое зависит от взрослых. Именно они должны помочь ребенку выполнять повседневные задачи, краткосрочная цель, и учить его самостоятельности, чтобы ко взрослому возрасту он мог жить один и сам решать свои проблемы. Это уже долгосрочная цель. Прежде всего стоит помочь ребенку, с предварительным планированием и структурированием времени. Для создания упорядоченной и предсказуемой протезной среды нужны четкие, немногочисленные и во многом симметричные правила поведения для взрослых и детей. Если мы не хотим, чтобы ребенок на нас кричал, мы тоже не кричим. Если не хотим, чтобы ругался плохими словами, не ругаемся сами. Если отбой в 10 вечера, то ребенку точно не позволяется сидеть у компьютера после полуночи. И, конечно, если дети расшатывают и нарушают установленные для них границы, родители обязаны на это отреагировать. Чтобы ребенок научился управлять собой, необходимо каждый день повторять одни и те же действия, пока они не станут автоматическими. Например, если родители едут с ребенком в музей, театр или в гости, важно заранее объяснить ему правила поведения. Можно сказать, когда мы выйдем из дома, ты должен дать мне руку и не отпускать ее, пока не перейдем улицу. Если ты все сделаешь правильно, я дам тебе жетон. Когда мы сядем в автобус и так далее. Как мы уже говорили ранее, собрав определенное количество жетонов за хорошее поведение, ребенок может обменять их на что-то приятное, например, игрушку. Если ребенок старается, но случайно ошибается, не нужно его ругать. Просто объясните, как сделать правильно в следующий раз. Запреты обязательно должны сопровождаться альтернативными предложениями. Например, если ребенок начинает рвать обои, кстати, довольно распространенное явление, стоит немедленно его остановить и дать вместо этого ненужный листок бумаги. Попробуй порвать вот это. А когда закончишь, собери все клочки в пакет. Очень важно, чтобы родители правильно объясняли ребенку свои просьбы и требования. Первое. Убедитесь, что ваше требование действительно важно и своевременно. Многие родители встречают этот совет негодованием или сарказмом. «Неужели вы думаете, что я стану предъявлять необязательные требования к ребенку, который вообще не слушается?» Но, к сожалению, практика показывает, что пока одни родители непослушных детей настолько падают духом, что просто-напросто опускают руки, перестают обращать внимание на поведение детей и вообще о чем-либо просить, у других вырабатывается привычка предъявлять слишком много требований. До того, как озвучивать свое требование, важно остановиться и подумать, действительно ли это так важно, должен ли ребенок сделать это прямо сейчас. Это и правда первоочередная задача. «У меня есть возможность прямо сейчас быть рядом и следить за тем, чтобы это было выполнено». Если хотя бы на один вопрос вы ответите отрицательно, лучше ничего не говорить. Отложите просьбу или вообще забудьте о ней. Если же вы ответили «да» на все вопросы, приготовьтесь стоять на своем, оперируя последствиями, позитивными и негативными. Второе. Говорите, а не просите. Излагайте требования в форме простого утверждения. Например, убери в своей комнате. Третье. Говорите проще. Если ваши требования сложное или их несколько, это может запутать практически любого ребенка, особенно маленького. Обычная реакция на подобную путаницу — не реагировать и не подчиняться. Даже если вам нужно, чтобы ребенок выполнил несколько заданий, озвучивайте одно за раз. Четвертое. Убедитесь, что вас слышат. Не глядя ребенку в глаза, невозможно гарантировать, что он вас услышал. Многие из нас поддаются соблазну крикнуть из другой комнаты или продолжать заниматься своим делом, не следя за выполнением задания. Так делать точно не стоит. Пятое. Избавьтесь от отвлекающих факторов. Еще один способ гарантировать внимание ребенка — устранить отвлекающие факторы. Телевизор, музыку, видеоигры и так далее. Шестое. Убедитесь, что вас поняли. Если думаете, что ребенок вас не услышал и не понял, чего вы хотите, смотрит на вас немигающим взором, у него рассеянное выражение лица, он не отвечает или не смотрит в глаза, попросите его повторить задание. Седьмое. Повторяйте одно и то же требование не более трех раз. В третий раз? Поставьте ребенка в ситуацию выбора. Или он выполняет ваши требования, или будет наказан. Что делать взрослому, чтобы не потерять самообладание? Первое. Говорите доброжелательно, но твердо. Второе. Используйте техники дыхания и научите им ребенка. Третье. Наберите в рот воды, пару минут подержите ее во рту, а затем выплюньте. Четвертое. Используйте «я» высказывание и давайте ребенку выбор, но в рамках своей задачи. Я понимаю, что тебе не хочется заканчивать игру, и ты сердишься. Но через две минуты мы выйдем из дома и поедем к бабушке. Выбирай — на метро или на автобусе. С учетом того, что у ребенка с СДВГ есть проблемы и с вниманием, и с памятью, можно организовать его окружение так, чтобы ему стало легче. Например, можно использовать разноцветные стикеры с напоминаниями о важных делах. Пошаговые инструкции. Первое. Прочитай задачу. Второе. Определи ее условия. Третье. Оформи задачу в виде схемы, рисунка и прочее. Календарь с напоминаниями. Записи в ежедневниках, бумажных или электронных. Игры, полезные для детей с СДВГ. Поскольку речь идет о детях, то и развивать внимание и самоконтроль лучше с помощью игр. Подойдут как классические варианты — горячо-холодно, съедобное и несъедобное, морской бой — так и менее известные. Игра «Найди отличие Цель — научить концентрировать внимание на деталях. Ребенок рисует любую несложную картинку — кот, дом и другие — и передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. Игру можно проводить из с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются. При этом ребенок может двигаться, стоять на месте не обязательно. Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, Должны сказать, что изменилось. Игра «Дождь идет». Цель — развить внимание, научить следовать правилам и достигать намеченного результата. Начертите на полу круг. Скажите ребенку «Это твой домик». Пусть ребенок резвится и прыгает около него. Но как только вы скажете «Дождь идет», беги домой, ребенок должен сразу же бежать в домик. Можно играть с несколькими детьми. Игра не за день. Цель — улучшить ловкость и координацию. Расставьте на полу кегли, кубики, палки или любые другие небольшие предметы. Попросите ребенка пройти или пробежать между ними, стараясь ничего не задеть. Начните с большого расстояния между предметами, 50-70 см, и, если у ребенка получается, постепенно уменьшайте это расстояние. Помните, основная задача во всех этих играх — дать ребенку ощущение победы и успеха. Поэтому поощряйте любое, даже самое скромное достижение. Когнитивно-поведенческая психотерапия СДВГ. Основные подходы. Главный принцип такой терапии — вознаграждение ребенка за требуемое поведение и наказание за неправильное. Дети с СДВГ постоянно нуждаются в оперативной, понятной и однозначной реакции на их поведение. То есть ребенок должен понимать, хорошо он себя ведет или плохо. Мы рекомендуем применять не столько наказание, сколько отсутствие поощрения, то есть не кнут и пряник, а пряник и отсутствие пряника. Родители должны сформировать систему поощрений. В качестве пряника могут служить походы в кафе, компьютерные игры, просмотр телепередач, карманные деньги и так далее. Рассел Баркли рекомендует награждать ребенка символическими жетонами, количество которых отражает его поведение. В дальнейшем жетоны меняются на конкретные, ранее оговоренные поощрения. Если ребенок ведет себя плохо, вы забираете часть жетонов. В этом и заключается наказание. Важный принцип поведенческой терапии — поэтапный процесс медленного приближения к цели. Обычно лучше начинать с самого легкого шага. Если удастся решить самые легкие проблемы, переходить к другим. Стратегия «все или ничего» закономерно приводит к разочарованиям. Что делать родителям на практике? Решить, что именно ребенок должен делать. Например, выполнять указания с первого раза, вежливо общаться, вовремя и старательно выполнять домашние задания, поддерживать порядок в комнате и прочее, важно выбрать что-то одно, и систематически поддерживать его частыми немедленными поощрениями. Поощрения могут быть социальными, похвала, в форме определенной деятельности, пойти поиграть вместе в футбол или же материальными. Ты выполнил все свои домашние обязанности без напоминания, предлагаю в награду мороженое. Поощрение можно предложить спонтанно или оговорить заранее, например, заключив поведенческий контракт. Не принес замечаний из школы. 30 минут компьютерных игр. Сделал уроки хорошо и вовремя. Час компьютерных игр. День вежливого общения — Совместная игра в настольный футбол и тому подобное. Важно, чтобы ребенок действительно всего этого хотел, чтобы поощрения были для него желанными и значимыми. Когнитивно-поведенческая терапия с детьми с со ДВГ состоит из следующих этапов. Первый этап. Осознание проблемы. Учим детей лучше осознавать свои чувства, вместо того, чтобы избегать их или при решении сложной задачи действовать импульсивно. Второй этап. Поиск решений. Поощряем детей придумывать новые способы для решения проблем. Третий. Прогнозирование последствий. Учим представлять, что случится сразу и в будущем из-за их поведения, чтобы сделать правильный выбор. Четвертый. Планирование. Помогаем составлять план действий для достижения цели и правильно рассчитывать время на каждый шаг. Михаил Лобковский. В этой книге мы много говорим о том, как важно своевременно обратиться к психиатру или неврологу, который проведет диагностику и назначит лечение. Но не менее важна и помощь психолога. Психолог решает две задачи. Первая — коррекция того, как ребенок с СДВГ взаимодействует с окружающим миром. И вторая — взаимоотношения в семье, между родителями и другими родственниками и ребенком с таким диагнозом. Во всем этом психолог может помочь. Помочь семье наладить быт, сформировать для ребенка расписание, создать комфортное пространство для учебы, где ничто не будет его или ее отвлекать. Но очень важно, чтобы психолог был компетентным, чтобы у него был опыт работы с такими детьми. Юэш Шевченко считает, что для успешной работы с поведением ребенка важны три условия. Первое. Нужно понять, какие именно факторы влияют на плохое поведение ребенка. Второе. Определить конкретную цель, которую хотят достигнуть в изменении поведения ребенка. Пример приведем далее. Третье. Найти эффективные способы поощрения за желательное поведение или наказание за нежелательное. Чтобы начать работу, психолог просит родителей составить список конкретных примеров поведения, которые их беспокоят, избегая обобщенных фраз вроде капризы или «непослушание», «неаккуратность», «плохая учеба» и так далее. Примеры конкретных целей из пункта 2. Перестать кричать на бабушку. Вовремя и без сопротивления садиться за уроки. Не брать чужое без спроса. Такие формулировки хороши тем, что, во-первых, не содержат негативной оценки личности, которая может вызвать у ребенка чувство неполноценности, а, во-вторых, позволяют отделить отношение родителей к ребенку, безусловное принятие и любовь, от их отношения к его поступкам, которые мешают естественному проявлению этой любви. С другой стороны, благодаря такому четкому определению круга проблем, самому ребенку становится понятно, чего от него хотят и что он должен делать. При этом можно сформулировать семейные правила от одного до трех, которых необходимо придерживаться дома, и за соблюдение которых ребенок будет получать вознаграждение. Несоблюдение правил ведет к неприятным последствиям лишение возможности заниматься любимым делом, дополнительные обязанности по дому и так далее. Также можно ввести штрафы, потерю баллов в системе бального поощрения. Но тут важно не перегнуть палку. Если штрафов будет слишком много и ребенок обанкротится, у него пропадет мотивация к зарабатыванию баллов, так что кроме штрафов желательно использовать и другие виды санкций. Чтобы ребенок научился лучше понимать свое поведение, он может с вашей помощью вести дневник. В нем фиксируйте, сколько раз у ребенка случались конфликты и к чему это приводило. Такой метод особенно полезен для младших школьников, так как они учатся предвидеть последствия своих поступков. Кроме того, в рамках поведенческой терапии выделяют следующие виды влияния на ребенка. Первое. Вдохновление. Когда родитель показывает ребенку, что верит в него, и дает раньше времени похвалу или небольшую награду, чтобы мотивировать на дальнейшие хорошие поступки. Второе. Поощрение. Похвала, ласка, подарки и так далее. Третье. Принуждение. Включает в себя подробное объяснение, почему надо поступать именно так. Рассказ о возможных неприятных последствиях поступка. Ультимативный компромисс. Категорическое предложение единственно возможной альтернативы а также игнорирование плохого поведения, чтобы ребенок понял, что оно не привлекает внимания. Четвертое — наказание. Лишение ожидаемого удовольствия, смена дружеского тона на официальное обращение и прочее. Иногда бывает полезно прибегнуть к тайм-ауту, временной изоляции, особенно в тех случаях, когда поведение ребенка становится неконтролируемым. Ребенка на короткое время выводят в заранее оговоренное место, например, в другую комнату. Конечно, это пространство должно быть для него безопасным. Таким образом, на 3-5 минут ребенок выводится из волнительной ситуации. В школьном возрасте длину тайм-аута можно увеличить до 10-20 минут. Еще один метод борьбы с плохим поведением чрезмерное исправление мы требуем от ребенка сделать больше, чем необходимо для исправления ситуации, которая возникла после неадекватного поведения. Например, если ребенок плюет на пол, он должен не просто вытереть место плевка, но и помыть пол во всей комнате или даже во всей квартире. При использовании этого метода важно, первое, четко объяснить ребенку, какое его поведение неприемлемо. Второе. Применить этот способ наказания сразу после неправильного поступка, чтобы связь была очевидной. Третье. Задание по исправлению ошибки должно требовать усилий, чтобы ребенок понял значимость своих действий. В рамках профилактической работы с гиперактивным ребенком стоит, первое, заранее договориться о времени игры, о длительности прогулки и так далее Важно, чтобы об истечении времени ребенку сообщал не взрослый, а заведенный заранее будильник или, например, кухонный таймер. Тогда ребенок будет реагировать менее агрессивно. Второе. Выработать совместно с ребенком систему поощрений и наказаний за желательное и нежелательное поведение. Третье. Выработать и расположить в удобном для ребенка месте свод правил поведения в группе детского сада, в классе, дома. Просить ребенка периодически вслух проговаривать эти правила. Любому ребенку, а ребенку с СДВГ особенно, трудно внезапно прервать интересную для него деятельность — игру на компьютере, просмотр мультфильма и так далее. Поэтому если родители заранее знают, что времени недостаточно, лучше эту деятельность вовсе не начинать, чем прерывать ее внезапно. Если же ребенок уже приступил к ней, лучше заранее договориться, что через конкретный промежуток времени придется от нее оторваться. Причем за 8-10 минут можно предупредить, сколько осталось времени, а за 3-5 минут напомнить об этом. Если ребенок не может удержаться от упреков и обвинений в адрес родителей, можно опять же воспользоваться будильником или таймером, который, прозвонив назначенное время, предотвратит нежелательную эмоциональную вспышку. Метод осознанности в лечении СДВГ Вам наверняка не раз встречался термин «mindfulness», но знаете ли вы, что он значит и в чем проявляется? На русский язык «mindfulness» чаще всего переводят как «осознанность». Это означает способность намеренно сосредотачивать внимание на текущих событиях и ощущениях и произвольно переключать внимание с одного на другое. Практика осознанности включает в себя следующее. Необходимо по очереди сосредотачивать свое внимание на разных частях тела, или физиологических функциях, например, на дыхании, и проживать разные ощущения или их отсутствие. Цель – научиться концентрировать свое внимание на разных частях тела, замечая все ощущения. Как обучить этому ребенка? Например, можно предложить ему лечь на спину и начать по очереди сильно напрягать разные мышцы – лица, рук, ног и так далее. Через несколько секунд нужно расслабить все мышцы и немного полежать. После окончания упражнения расспросите ребенка о его ощущениях. Можно предложить ребенку остановиться и прислушаться к своим чувствам и ощущениям, попытаться отметить все запахи, звуки, увидеть мельчайшие детали. Например, посмотри на эту кружку с горячим какао. Скажи, какого цвета напиток. Потрогай кружку и расскажи об ощущениях. Какая она, горячая, теплая или холодная? А теперь попробуй какао и расскажи о вкусе сладкий или горький и так далее. Также можно поиграть в юного натуралиста. Внимательно осматривать листья на деревьях вокруг, насекомых и птиц. Кроме того, родители и дети вместе могут выполнить следующее упражнение. Двумя руками обопритесь о стену комнаты и в течение 10 секунд изо всех сил толкайте ее. Повторите упражнение три раза. Чередование напряжения и расслабление мышц Позволит уменьшить тревогу и лучше почувствовать, что происходит в теле. Как помочь в школе? Где учиться ребенку с СДВГ? В принципе, в любой школе, гимназии или лицее. Идеальным вариантом, конечно, будет школа или гимназия, где в классе не больше 10-15 человек. Мы рекомендуем постараться наладить хорошие отношения с учителями сделать их своими союзниками и помощниками в решении проблемы СДВГ. Не стоит слепо идти на поводу у школы, особенно в тех случаях, когда педагоги рекомендуют забрать ребенка. Конечно, для любой школы ребенок с СДВГ неудобен, но специальных школ для детей с этим диагнозом просто нет. СДВГ — заболевание частое. Вспомните статистику, которую мы приводили в начале этой книги. А значит, ваш ребенок не один такой в школе. И не верьте учителю, который скажет, что впервые встретил такого ученика за всю многолетнюю деятельность на Ниве народного образования. Твердо и уверенно защищайте собственные интересы и интересы своего ребенка. Но при этом старайтесь не вступать в конфликты с педагогами. Помните, что игра проходит на чужом поле. В психологии часто используется термин «ассертивность», от английского «assert» утверждать, заявлять, доказывать, отстаивать свои права. Это баланс между пассивным и агрессивным стилем общения. Будучи ассертивными, мы защищаем свои права, не нападая на других. При этом важно стараться соблюсти хрупкое равновесие между отстаиванием своих интересов и уважением к интересам школы. Ассертивное поведение предполагает уверенную и активную позицию, когда вы четко осознаете свои цели и права, Открыто о них заявляете и их отстаиваете. Не нарушая прав окружающих, вы добиваетесь своих целей. Почаще подчеркивайте свое желание сотрудничать. Например, используя фразу «А что вы думаете по этому поводу?». Старайтесь слушать учителя, не перебивая. Свои пожелания можно формулировать в формате «Мне бы очень хотелось, чтобы». В идеале гиперактивный ребенок должен сидеть за первой партой на виду у учителя. Так учителю будет удобнее контролировать его поведение и направлять ученика в нужное русло. К сожалению, часто детей с СДВГ сажают за последнюю парту, лишь бы не мешал. Бывает и так, что на галерку сажают двух гиперактивных детей, и их взрывная энергия умножается. Конечно, таким детям, как, впрочем, и всем остальным, было бы намного проще, если бы все учителя вели свои уроки интересно, захватывающе используя яркие примеры и юмор, чередуя формы подачи материала, но так, увы, бывает далеко не всегда. Стоит также понимать, что внимание ребенка с СДВГ лучше поддерживается при индивидуальных занятиях, поэтому если есть такая возможность и необходимость, лучше нанять ребенку репетитора. Совет учителю. Если вы видите, что гиперактивный ученик устал, попробуйте переключить его внимание дав какое-то особое индивидуальное задание, в идеале с возможностью подвигаться. Например, попросите его раздать учебные пособия. Психолог Алла Сиротюк рекомендует педагогам при работе с гиперактивными учащимися использовать элементы игры, соревнований. Также полезно будет включить в план урока несколько минут активного отдыха. А вы, дорогие родители, пожалуйста, помните — Не стоит ставить во главу угла формальную успеваемость. Попросите учителя делать акцент на поведении и том, часто ли ребенок отвлекается, и в зависимости от этих показателей можно придумать поощрение и наказание. Как мы уже говорили, тревожные расстройства довольно часто сопутствующие симптом при СДВГ, а значит, задача терапевта — работать с тревогой и страхами. Для этого есть три главных подхода. Первый повышать самооценку ребенка. Для этого нужно подсказать родителям, что важно как можно чаще хвалить его, особенно в присутствии других детей и взрослых. Второй. Учить ребенка расслабляться. Детям показывают простые техники, как справляться с напряжением в теле и эмоциях. Третий. Учить ребенка контролировать свои эмоции в сложных ситуациях. Эти методы можно использовать одновременно или выбирая, что именно важно в конкретной ситуации. Важно спросить самого ребенка о том, что его беспокоит. Если мы говорим о школьнике, то можно назвать те чувства, которые он, скорее всего, испытывает. «Я понимаю, что ты боишься». Маленькому ребенку можно предложить рассказ о том, какое настроение у его любимой игрушки, почему оно такое и что его испортило. Как правило, дети переносят на игрушку свои переживания. При этом в разговоре следует избегать осуждения и категоричных оценок. Так вы дадите ребенку понять, что готовы говорить о его проблемах, видите его переживания и что вам не все равно. Не надо обесценивать переживания ребенка, говорить «Ерунда» не стоит внимания. Обсудив ситуацию, желательно перевести разговор на приятную или нейтральную тему. При коррекции тревоги у детей очень эффективна арт-терапия, особенно в тех случаях, когда ребенок не может ясно и четко выражать свои мысли словами. Еще Зигмунд Фрейд писал о том, что бессознательное может находить выражение в спонтанном творческом процессе. Так в процессе рисования ребенок получает возможность выплеснуть свою тревогу на бумагу, а сам факт изображения страхов по заданию врача действует как лечебный фактор. Школьники могут сделать рисунки на темы «Моя мечта», «Волшебная палочка», «Я боюсь», «Страшный сон» и так далее. Дети переносят на бумагу свое беспокойство, напряжение и таким образом успокаиваются. Можно также предложить школьнику полепить из пластилина, вылепить свой страх или проблему, а потом скатать их в шарик. Многие специалисты советуют использовать для уменьшения страхов релаксационные методики. Например, в игре «Теплый, как солнце, легкий, как дуновение ветра» дети с закрытыми глазами представляют себе прекрасный теплый день. Им предлагают представить плывущее по небу серое облачко и поместить на него все свои горести и заботы. Яркое голубое небо, легкий ветерок, мягкие лучи солнца помогают расслабить мышцы не только лица ребенка, но и всего тела. Ребенку школьного возраста можно предложить закрыть глаза и представить себя в тихом, спокойном, безопасном месте. Например, в доме или пещере. Попросите рассказать об этом месте, описать цвета, запахи и тому подобное. Другая игра — улыбка. Помогает расслабить мышцы лица. Выдыхая воздух и многократно улыбаясь лучу солнца, дети становятся чуть-чуть спокойнее. В неприятных жизненных ситуациях Они могут вспомнить свои ощущения, отработанные в этих и других похожих играх, и вернуться к ним, заменяя негативные эмоции на нейтральные или положительные. Чтобы помочь ребенку освободиться от негативных эмоций, можно предложить ему покричать, представив, как страхи выходят из него во время крика. Также помните о том, что снизить тревогу, причем как у детей, так и у взрослых, помогают тактильные контакты. Поэтому старайтесь чаще целовать и обнимать ваших детей. Как простой и веселый способ выплеснуть негативную энергию, можно использовать бой подушками. А как помочь родителям? Как говорила Агния Барто, если ребенок нервный, прежде всего надо лечить его родителей. Ранее в главе, посвященной семейным проблемам, мы говорили о хроническом стрессе и проявлениях эмоционального выгорания, которые часто встречаются у родителей детей с СДВГ. Что же делать в этих ситуациях? Дорогие родители, поищите возможность вырваться на выходные куда-нибудь вдвоем, без детей. Это действительно важно для психологического благополучия, как вашего, так и их. Ключевой момент управления стрессом — это его осознание. Не стоит стыдиться своего состояния и чувствовать себя слабыми. Не бойтесь того, что ваш образ лидера, эффективного менеджера, сильного мужчины или энергичный бизнесвумен может разрушиться. Позвольте себе немного погоревать и даже поплакать. Вы имеете на это право. В конце концов, деревья, которые не гнутся, часто ломаются. Постарайтесь отличать стрессы, которые вы контролировать можете, от тех, которые вам не подвластны. Для этого надо составить список стрессоров и разделить их на контролируемые и неконтролируемые. Но если даже вы не можете контролировать стрессор, это не означает, что остается только дать ему контролировать вас. В ваших силах научиться регулировать свое эмоциональное состояние. Для этого можно, например, ежедневно выделять по 20 минут для беспокойства. В это время, оставшись в одиночестве, прокручивайте в голове все мысли, которые вас тревожат. При желании можете их записать. Оцените уровень вашего беспокойства по шкале от 0 до 10. Когда же неприятные 20 минут закончатся, порадуйте себя чем-нибудь хорошим. Прогулкой, музыкой, просмотром интересного видео. И потом, каждый раз, когда вас внеурочно будет охватывать тревога, обращайтесь к себе словами героини, унесенных ветром, несколько перефразированными по случаю. «Я не буду беспокоиться об этом сейчас». Я буду делать это с 10.00 до 10.20. Также можно освоить методики аутогенной тренировки, аутотренинг. Вот пример одной из них. Первое. Расположитесь в кресле, облокотившись на спинку. Положите руки на переднюю поверхность бедер или на подлокотники. Ноги свободно расставьте. Второе. Сделайте три глубоких вдоха чередующихся с очень медленными выдохами, а затем представьте, что опустили руки в теплую воду. Третье. Представьте себя на природе. Почувствуйте, как мягкий теплый бриз покачивает зеленые ветви деревьев. Услышьте, как где-то рядом журчит вода и поют птицы, перелетая с ветки на ветку. Почувствуйте запахи, наполняющие воздух. Ощутите приятный солнечный свет, струящийся сквозь крону деревьев. Четвертое. Когда будете готовы, вернитесь в реальность. Снять эмоциональное напряжение помогут также записи в блокноте. Напишите о своих обидах, страхах, тревогах, о каждой проблеме на отдельном листке. Потом можно вырывать эти листы один за другим и сжигать в пламени свечи. Конечно, жизнь без стресса невозможна, но стрессом можно и нужно управлять. А мы, врачи и психологи, будем вам в этом помогать. Михаил Лобковский. Четыре совета родителям. Первое. Осознайте, что испытываете стресс. Это нормально. Ненормально его отрицать и не обращаться за помощью. Второе. Заручитесь помощью и поддержкой. Окружите себя людьми, способными выслушать и поддержать, а при необходимости обратитесь к специалисту, для начала к психологу. Третье. Боритесь со стрессом способами, которые вам подходят. Для кого-то это будет медитация, для кого-то проживание эмоций в строго отведенное время и так далее. Ищите то, что подойдет вам. Четвертое. Заботьтесь об отношениях в вашей паре. Напоминайте себе, что вы не просто муж и жена, а прежде всего любящие друг друга люди. Находите время для свиданий друг с другом. Лекарства при СДВГ В большинстве стран для лечения СДВГ широко используются психостимуляторы, но в нашей стране эти препараты пока не зарегистрированы. Важно понимать, что их использование может вызывать побочные эффекты, такие как... Бессонница, раздражительность, боли в животе, снижение аппетита, головные боли, тошнота, существенное притупление эмоций. У некоторых пациентов также появляется тахикардия и повышается артериальное давление. В последние десятилетия в лечении из ДВГ у детей от 6 лет, подростков и взрослых, активно применяется препарат «Атомоксетин». Еще в начале XXI века исследования показали, что поведение в школе детей с СДВГ, принимавших этот препарат, улучшилось по сравнению с пациентами, получавшими плацеботерапию. Позже многочисленные исследования подтвердили, что этот препарат помогает эффективно справляться с различными проявлениями СДВГ как у детей, так и у взрослых. Симптоматика заболевания на фоне лечения уменьшалась приблизительно одинаково как у детей, так и у подростков. Их отношения в семье и школе заметно улучшились. Атомокситин работает достаточно быстро. Первое улучшение заметно уже в течение первой недели лечения. Это помогает пациенту и его семье почувствовать больше доверия к предписаниям врача. Следовать им важно не только для лечения текущих клинических проявлений СДВГ, но и профилактики нежелательных медико-социальных последствий, связанных с этим заболеванием. Но, конечно, и прием атомоксетина может вызывать побочные эффекты. Наиболее частые из них — боль в животе, снижение аппетита, тошнота, рвота. В некоторых случаях отмечается клинически незначимое повышение артериального давления и пульса. Атомокситин следует применять с осторожностью пациентам с гипертензией, тахикардией, сердечно-сосудистыми заболеваниями или с нарушением мозгового кровообращения. При отмене препарата не отмечалось усиление симптомов заболевания или каких-либо нежелательных явлений, связанных с синдромом отмены. В России для лечения СДВГ традиционно применяли наотропные средства. Лекарственные препараты, которые помогают легче справляться с учебой, быстрее и проще запоминать информацию. К таким препаратам относят кортексин, пантагам, Ноотлерин и другие. Непосредственный выбор препарата и расчет дозировки проводит врач. Кроме того, для снижения сопутствующей тревоги применяются анксиолитики, транквилизаторы. В нашей практике мы часто назначаем лечение не только ребенку, но и его родителям. Это так называемый диадный подход. Таким образом, мы стараемся уменьшить у них проявление тревоги и астении, понизить градус эмоционального выгорания. Методы психофизиологической коррекции. Один из основных методов лечения пациентов с СДВГ называется нейрофидбэк. Во время такого лечения пациент с помощью компьютера учится контролировать физиологические процессы, которые обычно остаются незамеченными. Специалист выводит на экран изображение мозга пациента, показывает, что является нормой, а что требует внимания. В результате пациент начинает более ясно воспринимать симптомы нарушения, и постепенно учится контролировать и их, и работу всей системы. Он вырабатывает стратегию поведения, которая позволяет эти симптомы устранить. Каждый такой сеанс, как правило, длится около 30 минут. Правда, первые несколько занятий чуть короче, причем напряжение у пациента они не вызывают. За четырьмя минутами тренинга следует одна минута отдыха. Перед занятиями ребенку обязательно доходчиво объясняют, как будет проходить процедура. Ему предлагают расслабиться, в том числе расслабить мышцы и стараться во время сеанса медленно, ритмично и спокойно дышать. Пациент видит на экране график, отражающий работу его головного мозга. Курс лечения составляет в среднем 10-15 сеансов. Занятия проводятся 3-5 раз в неделю — в зависимости от состояния здоровья больного и его реакции на процедуры. Высокая эффективность лечения объясняется активным участием ребенка в этом процессе. Замечено, что после применения метода нейрофидбэка более чем у 70% детей, страдающих СДВГ, наступает значительное улучшение. Кроме того, для лечения детей используется метод транскраниальной микрополяризации — ТКМП. Воздействие очень слабым электрическим током на определенные зоны мозга. Такое лечение позволяет уменьшить проявление функциональной незрелости головного мозга, лежащей в основе многих проблем в частности, задержек речевого развития. Этот метод разработали в ней экспериментальной медицины в Ленинграде в 1970-80-х годах. А методики лечения детей с СДВГ были разработаны в Институте мозга человека в начале XXI века. Метод активно применяется для лечения СДВГ, нарушений речевого развития, задержек психического развития. Его преимущество — отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость процедур. Последние 10 лет этот метод активно используют и зарубежные коллеги тоже. Основная терапевтическая мишень ТКМП при лечении с ДВГ — улучшение взаимосвязи между фронтальной корой и подкорковыми структурами мозга. Применение ТКМП помогает улучшить память и внимание, снизить уровень гиперактивности и импульсивности. Благодаря этому методу у детей улучшается речь. Они начинают использовать более сложные предложения и пополнять словарный запас. Дети также начинают проявлять больше интерес к учебе и работают с педагогами более продуктивно. Эффективность этого метода составляет 70-75%. Противопоказаний к использованию этого метода мало. В некоторых случаях это повышенная температура тела, повреждение кожных покровов головы, наличие родинок или сосудистых образований в местах прикрепления электродов, опухолевые образования в головном мозге, наличие у ребенка судорог в прошлом или нынешней высокой эпилептической готовности, которая видна на электроэнцефалограмме. Процедуры ТКМП не проводятся совместно с медикаментозной ноотропной терапией, а позволяют заменить ее. Положительный эффект иногда становится заметным уже после нескольких процедур, но в большинстве случаев для получения результата требуется 2-3 месяца. Сначала положительные изменения становятся видны на электроэнцефалограмме. Изменения ЕГЭ указывают на повышение функциональной зрелости биоэлектрических процессов головного мозга и только потом отмечаются изменения в поведении ребенка. Повторять такое лечение целесообразно не ранее, чем через 6 месяцев, поскольку оно дает стойкий длительный эффект. Инструкция. Что делать, если вашему ребенку поставили диагноз СДВГ? Первое. Обратиться к специалистам, врачам и психологам, в идеале в профильном центре, и начать лечение. Второе. В любых ситуациях быть на стороне ребенка, но не допускать вседозволенности. Третье. Придерживаться метода четыре раза похвалить, один раз поругать. Четвертое. Не требовать от ребенка абсолютного подчинения. Пятое. Установить четкие и понятные правила поведения дома. Шестое. Договориться с другими взрослыми членами семьи о едином подходе к воспитанию. Не должно быть такого, что один взрослый что-то разрешает, а другой запрещает. Седьмое. Вместе с ребенком разработать структурированный распорядок дня. Восьмое. Договариваться со школой, общаться с учителями, объяснять ситуацию. По возможности избегать конфликтов, а если они все-таки случатся, защищать интересы ребенка. Девятое. Беречь себя сохранять свою энергию и настроение.